Зоя Ярославна не была бы женщиной, если бы не подумала с удовольствием, положим, уже тридцать, с хвостиком. Однако вида не подала, сказала, почти не кривя душой. — Вы не выглядите старше. — Знаю, — спокойно согласилась Риадна Алексеевна. — Но все-таки он меня моложе на целых четыре года. Не стоит об этом забывать. — На восемь. Беззвучно возразила Зоя Ярославна и немедленно упрекнула себя, что за недостойное мелкое бабство, как будто бы не все равно, для кого бы то ни было, кроме самой рядной Алексеевны, насколько лет она старше своего мужа. — Он хороший, — продолжала между тем Ариадна Алексеевна, — спокойный, уравновешенный, широкий. — Такие мужчины не часто встречаются в наше время, — сказала Зоя Ярославна. — Абсолютно нечасто, — подхватила Ариадна Алексеевна. — Знаете, у меня есть старая нянька, меня и сестру мою воспитала. Так она говорит довольно часто. Мужик Нони не, не тот пошел, никудышный. — Я не согласна с ней, возразила Зоя Ярославна. — Вам попадались настоящие, хорошие мужчины. Почти без недостатков, широкие, умные, мыслящие случалось, ответила Зоя Ярославна. В тот же миг злая безжалостная рука как бы разом сжала сердце. Владик. Какой он? Умный, широко мыслящий, настоящий мужчина почти без недостатков. Какое там без недостатков? Всего в нем понапихано предостаточно, как следует, даже с излишком. Но что бы там ни было, она любила его. Любила. И сейчас любит. Да, ничего не поделаешь. Любит. Редна Алексеевна молча глядела на нее, как бы понимая все то, о чем сейчас думала Зоя Ярославна. Зоя Ярославна смутилась. Вдруг и в самом деле эта женщина, симпатичная ей, но пока еще непонятная, умеет читать чужие мысли. Разве так не бывает? Она решила круто переменить тему. — Гляжу на вас и радуюсь. Ариадна Алексеевна удивленно переспросила. — Чему же? — Тому хотя бы, что вы поначалу были закрытая, застегнутая на все кнопки и пуговицы, и вот раскрылись, разговорились. — Это вам нравится? — спросила Ариадна Алексеевна. — Да, — призналась Зоя Ярославна, — мне по душе открытые люди. С ними, если хотите, легче. — Возможно, — согласилась Ариадна Алексеевна, взяла с тумбочки бутылку боржома, налила в стакан, Отпила немного. Как думаете, долго я здесь у вас пробуду? Зоя Ярославна прежде всего во всем признавала и ценила прямоту. Пожалуй, придется полежать. Сколько? Месяц? Два? Три? Ну, не два месяца, разумеется, а полтора, боюсь, придет. Рядная Алексеевна придвинулась к ней поближе, заговорила, понизив голос. «Вам я скажу все как на духу. Мне нельзя долго валандаться здесь, понимаете?» «Вы не валандаетесь, а лечитесь?» Ариадна Алексеевна слабо усмехнулась. «Да, конечно, лечусь, как же понимаю!» но, видите ли, у меня такая работа, что мне нельзя терять дни. — Повторю вам еще раз, — сказала Зоя Ярославна. — Вы не теряете, вы лечитесь, не забывайте об этом. — Не забываю, но что есть, то есть. Арядная Алексеевна подвинулась еще ближе, сказала тихо, в самое ухо Зои Ярославны. Знаете, гляжу на эту девочку, она мотнула головой в сторону Лизы, и представьте, понимаю ее. Хотя, скажем прямо, есть между нами известная интеллектуальная разница, и все же, и все же оборвала себя, как бы не решаясь продолжать или говорить дальше, потом все-таки решилась. Она боится за своего молодого мужа, как бы ему ни надоело возиться с больной женой. — А я, думаете, не боюсь? Голос ее упал до шепота. — Я тоже очень боюсь. — Не бойтесь, — сказала Зоя Ярославна. — Вы же сами сказали, он у вас хороший, заботливый, любит вас. — Любит, — согласилась Риадна Алексеевна. — Неоспоримо любит ни на одну юту, не сомневаясь в его любви. Ну, знаете, все та же моя нянька говорила, бывало, муж любит жену здоровую. Разве не правда?